«Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти», писал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. И творчество Салтыков-Щедрин – лучшее тому подтверждение. Михаил Салтыков-Щедрин. За рубежом. Книгу очерков писателя на «Радиокультура» представляет Сергей Юрский. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Салтыков-Щедрин «За рубежом» Цикл «За рубежом» составился из отдельных очерков или, как называл их сам Щедрин, этюдов, возникших в результате заграничной поездки писателя по Европе в 1880 году. Опубликован в отечественных записках «За рубежом» в 1880-81 годах. Вместо эпиграфа сомневаюсь, чтобы сатирическое перо моглоыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как русские за границей. есть множество средств сделать человеческое существование пустым, но едва ли не самое верное из всех это заставить человека посвятить себя культу самосохранения. Решившись на такой подвиг, надлежит победить в себе всякое буйство духа и признать свою жизнь неизведённую на степень бесцельного мелькания на всё то время, покуда будет длиться искус животолюбия. Или говоря короче, нужно сознать себя и безответственным, и вдобавок совсем праздным человеком. Подумайте, Миллионы людей изнемогают прикованные к земле и к труду, не справляясь ни о почках, ни о легких, и зная только одно, что они повинны работе. И вдруг из этого беспредельного кабального моря выделяется горсть празднолюбцев, которые самовластно декретируют, что для кого-то и для чего-то нужно, чтобы почки действовали у них в исправности». Ах, господа, господа, и странное дело, когда люди науки высказались в том смысле, что я месяца натрия обязываюсь позабыть прошлое, настоящее и будущее, для того, чтобы всецело посвятить себя нагуливанию животов, то я не только ничего не возразил, но сделал вид, что много доволен. Я знал, что ради восстановления сил я должен буду растратить свои последние силы, и промолчал. Я очень хорошо предвидел, что процесс самосохранения окончательно разорит мой и без того разорённый организм, и сказал: "Помилуйте, куда угодно, хоть в Тартарры". Я человек дисциплины по преимуществу и твёрдо верую, что всякое распоряжение клонится к моему благу. Словом сказать, я сел в вагон и поехал. Одно прекрасное утро. Всех нас, отпущенных по патч-порту, в Вержболы обыскали и по сделании надлежащих отметок переправили, как в старину повелось, в гости к братьям-пруссакам. Надо сказать правду, в России в наше время очень редко можно встретить довольного человека. Конечно, я разумею исключить на культурный класс, так как некультурным людям нет времени быть недовольными. Кого ни не послушаешь, все на что-то негодуют, жалуются, вопиют. Один говорит, что слишком мало свобод дают, другой, что слишком много. Один ропщет на то, что власть бездействует, другой на то, что власть чересчур достаточно действует. Одни находят, что глупость нас одолела, другие, что слишком мы умны стали, третьи наконец участвуют. Во всех пакостях и хохоча приговаривают. Но ну где такое безобразие видано? Даже расхитители казённого имущества и те недовольны, что скоро нечего расхищать будет. и всякий требует лично для себя конституции. Мне, говорит, подай конституцию. А прочие пусть по-прежнему удовольствуются ранами и скорпионами. Эта всеобщность недовольства, сопряженная с пожеланием самых приятных перспектив лично для себя и с полнейшим равнодушием относительно жизненной обстановки соседа, представляется для меня фактом тем более замечательным, Что франдёрство, по-видимому, заползает в сердце самых твёрдынь. И вдобавок к франдёрству до того разношёрстное, что уловить оттенки его, а стало быть и удовлетворить капризные требования их оттенков, нет никакой возможности, за примерами ходить недалеко. Когда делили между чиновниками западные губернии, то мы были свидетелями явлений поистине поразительных. Я помню, иду я в разгар одного из таких дележей по Невскому и думаю, непременно встречу кого-нибудь из знакомых, который хоть что-нибудь да утащил. Узнаю, как и что, да тут же уж, кстати, и поздравлю с благополучным похищением. И точно, едва я успел сойти из Санечкина моста, смотрю, его превосходительство Петр Петрович идет. «Урвали?» — спрашиваю. «Помилуйте, на что похоже?» Выбросили кусок, да ещё ограничивают, говорят, пользуйся так-то и так-то, лес у не руби, травы не мни, рыбы не лови, а главное не смей продавать, а эксплуатируй постепенно сам. Ведь это только у нас могут проходить даром подобные нелепости. Пс. Да ведь я думаю, это больше на бумаге, а на деле, вероятно, ещё, блядь, «Поймите, разве естественно, чтобы человек сам себе зложелательствовал? Лесу не руби! Эх, черт побери! Да я и сейчас весь лес на сруб продал! Ха-ха-ха-ха!» «Пройдя еще несколько шагов, встречаю его превосходительство Ивана Ивановича». «Урвали?» «Получил, между прочим, и я». «Да кажется, только грех один». «Помилуйте, плешь какую-то отвалили». «Ни реки, ни лесу, ничего». «Чернозем», — говорят. «Да черт-то ли мне в вашем черноземе, коль цена ему грош». «А коллеге моему, Ивану Семеновичу, оба ведь под одной державой, кажется, служим. Тому такое же количество леса на подбор дерева к дереву отвели». да при реке, да в всеми верстах от пристани, нет, матенька, недоросли мы. Ой-ой-ой, как ещё не доросли! От того у нас подобные дела и могут проходить даром. Ещё несколько шагов идёт навстречу его превосходительство Терентий Терентьич. Этот даже вопроса не выжидает. Прямо заливается, хохочет. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! <grasp> Ведь и меня наделили. Как же! Заполучил-таки тысячки две чернозёмцу. Вот так потеха была. Хотите, говорят? Ну, как, мол, не хотеть? С моим, говорю, удовольствием. Ах, какова потеха! Да, батенька, только у нас такие дела могут даром проходить. Да-с, только у нас общественного мнения нет. Печать безмолвствует. Валяй по всем, по трем. Ха-ха-ха-ха-ха! Вот какие результаты произвел факт. который в принципе должен был пролить мир и благоволение в сердцах получателей. Судите по этим образчикам, насколько наивны должны быть люди, которые мечтают, что есть какая-нибудь возможность удовлетворить человека, который урывает кусок пирога и тут же выдает головой и самого себя и своих ублаготворителей». Но ежели такое смешливое настроение обнаруживают даже люди, получившие посильное уgobжение, то с какими же чувствами должны относиться к дерижирующей современности те, которые не только ничего не урвали, но и в будущем никакой надежды на уgobжение не имеют? Ясно, что они должны представлять собою сплошную массу волнуемых завистью людей. Сказывают, что в Вятской губернии ещё полезные лесочки в туне лежат, говорил мне на днях один безшабашный советник, о котором при делёжках почему-то не вспомнили. Перед этим он только что сквернословил, раптал и вопил, рассказывал расхитительные анекдоты, цитировал свой Формулярный список перечислял по пальцам свои формулярные преступления и доказывал как 2жды 2, два, что преступления, совершённые теми, которым судьба поблагоприятствовала при делёжке, ничто в сравнении с теми, которые выпали на долю его обделённого, безшабашного советника. Петербург полон наглыми, мечущимися людьми, которые хватают и тут же сыплют нахватанным, которые вечно глотают и никогда не насыщаются, и вдобавок даже не дают себе труда воздерживаться от цинического хохота, который возбуждает в них самих их безнаказанность. Могут ли эти люди сознавать себя довольными? Могут ли они не скрежетать зубами, видя, что жизнь, несмотря на то, что они всячески стараются овладеть ею, все-таки не представляет вполне обеспеченного завтрашнего дня? Нет, по совести не могут, ибо самое беспорядочное положение вещей и то не в состоянии удовлетворить той беспредельной жажды стяжания, суеты и беспорядочности, которые в их глазах составляют истинный идеал беспечального жития. Вечный праздник, вечное скитание на чужой счет. Очевидно, что никакое начальство, как бы оно ни было всемогущее, не может бессрочно обеспечить подобное существование». Но уж времячка, говорит купец Калупаев соседу своему купцу Разуваеву, удивляясь, что оба они сидят на воле, а не во строге. Такое время, Иван Прокофич, что только не зевай, поясняет купец Разуваев. Так то-то, а то только... ика, ят куда только они берутся эти деньги, прах их побери. Ёбы уходят каждый под свою смаковницу, оба продолжают кровопийствовать, и каждый в глубине души говорит: "Но где же-то видано? У каких-то таких народов слыхано? Ах, прах тебя побери! Нет даже Колупаев сразу ваявым, и те недовольны". Они, конечно, понимают, что жить, но не очень способно. Но в то же время не могут не тревожиться, что есть тут что-то не обнаковинное, чудное, что, идя по этой покатости, можно того глядя и голову свернуть. И оба начинают просить констентунциев нам, чтоб констентунциев дали, а толоконников чтоб к нам подначало определили, да чтоб за печатью и ныне, и присно, и вовеки веков». Урально я понимал, что около меня целый вагон кишит франдёрами. И только ожидал, чтобы увидеть цветение этого франдёрства в самом его разгаре. Но, признаюсь, более всего меня интересовали в этом отношении бесшабашные советники. Наравне с другими они любознательно вглядывались в расстелавшуюся по обеим сторонам дороги долину, и почему-то мне казалось, что они делают это не спроста. Говоря по совести, без шабашные советники не только мне не притят, но я чувствую к ним почти непозволительную слабость. Всё в них мне нравится. и неожиданность суждений, и безискусственная несвязность речей, и простодушная готовность во всякое время совершить какое угодно мероприятие. Даже трещина в черепе, которая постепенно по мере утолщения формулярного списка у каждого из них образовывается, и та не представляется мне зазорную, ибо я знаю, что она установлена для того, чтобы предписание начальства Быстрее доходили по назначению. Бояться бесшабашных советников я, конечно, считаю своею прирожденную обязанностью, но боюсь не потому, чтобы они представлялись мне преисполненными злобы, а по Толику, по Колику они являются вместителями казенного интереса. «По казенной надобности они воспламеняются и свирепеют с изумительной легкостью, но в домашнем быту, и в особенности на водах, за границей, они такие же люди, как и прочие. У большинства их есть семейство». в которых они являются нежными супругами и любящими отцами, а у некоторых сверх того имеются и француженки, которых они, разумеется, содержат на казенный счет. В качестве партикулярных людей многие из них не прочь почитать и даже писнуть что-нибудь в карамзинско-державенском роде. Затем все вообще любят получать хорошие содержания и аренды. Словом сказать, это обыкновенные русские люди, у которых брюхо болит, если где плохо лежит. Разумеется, однако ж, если бы меня спросили: "Могу ли я хоть на 1 час поручиться, чтобы такой-то бесшабашный советник, будучи предоставлен самому себе, чего-нибудь не накуролесил?", то я ответил бы: "Нет, не могу". Но так как никто об этом меня не спрашивает, то я ограничиваюсь тем, что озираюсь по сторонам и шепчу: "Твори, Господи, волю свою". И затем, когда встречаюсь с бесшабашным советником лицом к лицу, то стоит только мне представить себе, что я иду мимо монумента, который того гляди на меня упадёт. И я спокоен. Но упадёт Ну, разве давит только и всего. А может, и не на меня упадёт, а на другого, или совсем ни на кого не упадёт. Однажды со мной по неопытности ужаснейший случай был. Ходил я в Эмсе вокруг курзала и по обыкновению жалел оботечестве. И вдруг подходит ко мне простодушнейший мужчина, в тёплом картузе с козырьком, точно вот сейчас из-под Градича выскочил. Словом сказать, один из тех, о которых в песне поётся: "У огороди бузина, у Киева дядя, я зато тебя люблю, что у тебя перстень". Так вот, этот самый киевский дядя подходит и голосом, исполненным умиления, говорит: «Так и вы нашу Россию жалеете! Ах, как приятно! Признаюсь, я на здешней чужби не только тем и утешаюсь, что вместе с великим Ломоносовым восклицаю «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!» Не успел я опомниться, как он уж держал мою руку в своих и крепко её жал. И очень возможно, что так бы и привёл он меня за эту руку в места не столь отдалённые, если бы из-за угла не налетел на нас другой соотечественник и не закричал на меня: "Вы это что делаете? Вы кому руку то жмёте?" Ведь это И он назвал его Постоянное занятие. Как я уже сказал, в вагоне мне пришлось поместиться в одном спальном отделении с бесшабашными советниками. Натурально, мы некоторое время дечились друг друга, Старики в полголоса переговаривались между собой и тихо воркуя сквернословили. Наконец, договорившись и нахохотавшись досыто между собой, бесшабашные советники нашли своевременным и меня привлечь к интимному сквернословию. — Вот здесь хлеба-то каковы! — сказал дыба. подмигивая мне. И у нас бы по расписанию не хуже должны быть. А он вместо того саранча. Печь ведь саранчу ухитрились акклиматизировать. Вы как об этом полагаете? А? К счастью, я вспомнил про киевского дядю и его постоянное занятие, и потому отвечал твёрдо, хотя и почтительно. Я так полагаю, ваше превосходительство, что ежели у нас жук и саранча даже весь хлеб поедят, то и тогда немец без нас с голоду подохнет. Да и бас не доумением взглянул на меня. Ха, да, произнёс он, как бы поняв, это ежели штожки зренья предостережений и розничной продажи. А, а. Пришебашные советники набожно перекрестились и тонкие обесцвеченные губы их машинально шептали: "Дай Бог, дай Бог". "Но чем же вы объясните?" встрепенулся дыба. "От чего здесь на песке?" Такой отличный хлеб растет, а у нас и на черноземе то дожжечка нет, то чересчур ему много, и молебны, кажется, служат, а все хлебушка нет. А тем и объясню, ваше превосходительство, что много уж очень свобод у нас развелось. Так что, ежели еще немножечко припустить, так, пожалуй, совсем хлебушка перестанет произрастать». Dixie et animam levavi, сказал я облегчил душу. Или в русском переводе сказал ист тоштиба меня. Дальше этого profession de soi ити было некуда. Я очень был рад, что в эту минуту наш поезд остановился и проводник объявил, что мы на полчаса свободны. ஆ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 в 1880-81 годах. Мы missed эпиграфом. Помнится, когда нам в первый раз открыли дверь за границу, то мне думалось, напрасно на нас русских за границу стали пускать. Наверное, мы заразимся. И точно, примеры заражения случались в то время нередко. Между Бромбергом и Берлином я заснул и видел чрезвычайно странный сон. Снилось мне, что я очутился в... В самой простой немецкой деревне и встретил семи-восьмилетнего крестьянского мальчика в штанах. Никогда этого со мной не бывало. Много езжал я по нашим деревням, много видал в них крестьянских мальчиков и всегда без штанов. Бежит, куда ж ты, мальчонка, по деревенской улице, а ветер так и раздувает подол его замазанной рубашон. или шлёпает мальчонка босыми ногами по грязи или за вороти в подол сидит в луже играет с камешками, ах, бедный. А тут в немецкой деревне ни грязи, ни традиционной лужи, ничего такого не видать. До да вдобавок ещё штаны. Тогда поманюл волшебства Не надо забывать, что дело происходит в сновидении, где всякие волшебства дозволяются. В немецкую деревню врывается кудластый русский мальчик. В длинной рубахе, подол который замочен, а ворот замазан мекинным хлебом. И между двумя сверстниками начинается драматическое представление под названием «Мальчик в штанах и мальчик без штанах». Театр представляет шоссированную улицу немецкой деревни. Мальчик в штанах стоит под деревом и размышляет о том, как ему прожить на свете не огорчая своих родителей. Внезапно в середине улицы выдвигается обыкновенная русская лужа, из которой выпрыгивает мальчик без штанов. Мальчик в штанах, конфузия се краснеет в сторону. Вы! Иностранный господин сказал правду. Он без штанов. Громко. Здравствуйте, мальчик без штанов! Подаёт ему руку. Мальчик без штанов, не обращая внимания на протянутую руку. Однако, брат, у вас здесь чисто Мальчик в штанах настойчиво: "Здравствуйте, мальчик без штанов!" Пристел как банный лист. "Ну здравствуй. Да и глядеться сперва. Ишь ведь как чисто плюнуть некуда. Ты издешней, что ли?" "Да, я мальчик из этой деревни. А вы русский мальчик?" "Мальчишка я, пострелёнок. Пострелёнок." Что это за слово такое? Ха. А это, когда мамка ругается, так говорит: "Ах, постреляйте горой, от того и пострелёнок". Мальчик в штанах старается понять и не понимает. Мальчик без штанов: "Не понимаешь, колбаса, ещё не дошёл?" Вообще много есть с первого же взгляда, кажется мне непонятным вас русский мальчик. Ни мои добрые родители, ни почтеннейшие наставники никогда не предупреждали меня ни о чём подобном. И во-первых, с позволения вашего, объясните мне, от чего вы, русский мальчик, ходите без штанов? Изволь, немец, скажу, но прежде ты мне скажи, отчего ты так скучно говоришь? Скучно? Да, скушно. Нам лишь конетель разводишь, слюнями давишься, инда голову разломела. Я говорю так же, как говорят мои добрые родители. А когда они говорят, то мне бывает весело. А у нас за такой разговор камень на шею до да воду. У нас по всей земле такой приказ: разговор, чтоб весёлый был. Мальчик в штанах испуганно Позвольте, однако ж, русский мальчик, допустим, что я говорю скучно, но неужели это такое преступление, чтоб за него справедливо было лишить человека жизни? Справедливо? Кода хватил? Нужно, тебе говорят. Нужно, потому что такое правило есть. Мальчик в штанах хочет понять и не понимает. Мальчик без штанов У нас брат без правила не на шаг. Скучно тебе? Правила. Весело опять правила. Сел правила, встал правила. Задуматься, слово молвить нельзя без правила. У нас брат даже прыщик и тот должен почесаться, прежде нежели вскочит. Вот и я без штанов по правилу хожу. А тебе в штанах не бось лучше. «Мне в штанах очень хорошо, и если б моим добрым родителям угодно было лишить меня этого одеяния, то я не иначе понял бы эту меру как в виде справедливого возмездия за мое неодобрительное поведение, и, разумеется, употребил бы все меры, чтобы вновь возвратить их милостивое ко мне расположение». Так, да няк ты, вот что. И этого я не понимаю. Да лишь тебе эти родители, добрая матушка, почтеннейший батюшка, к чему ты эту конетель завёл? У нас брат дядя Кузьма отца, на медь десятца на кобеля променял. Вот так раз. Мальчик в штанах в ужасе. Ах, нет! Это невозможно! мальчик без штанов, поняв, что он слишком далеко зашёл в деле отрицания. "Ну пална, это я так пошутил. Пословица у нас такая есть", так я вспомнил. "Однако ежели даже пословица, ах, как это жаль! И как бы человечно, что такие пословицы вслух повторяют при мальчиках!" завыл немчура. «Ты лучше скажи, отчего у вас такие хлеба родятся? Ехал я давяще в луже по дороге, смотрю, везде песок да торфик, а все-таки на полях страсть какие суслоны наворочены». Мальчик в штанах. Я думаю, это от того, что нам никто не препятствует быть трудолюбивыми. Было время, когда и в нашем прекрасном отечестве все жители состояли как бы под следствием и судом, когда воздух был насыщен сквернословием, и когда всюду, где бы ни появлялся обыватель, навстречу ему нёсся один неумолимый оклик: "Куда лезешь? Не твоё дело!" Мальчик без штанов, тронутый. Это брат, правда твоя, что мало хорошего всю жизнь из-под суда не выходить. Ну да что ж, лучше давай насчёт хлебов. Вот у вас хлеба хорошие, а у нас весь хлеб нынче саранча сожрала. Слышал я об этом и очень об вас жалел. Когда наш добрый школьный учитель объявил нам, что дружественное нам государство страдает от недостатка питания, то он тоже о вас жалел. "Слушайте, дети", сказал он нам. Вы должны жалеть Россию не за то только, что половина её чиновников и все без исключения аптекари немцы, но и за то, что она с твёрдостью выполняет свою историческую миссию, как древли, выстрадав иго монголов, Она избавила от них Европу так и ныне, вынося иго саранчи на той же Европе оказывает неоценимейшую из услуг. Нескладно что-то ты говоришь, немчура. Лучше, чем похабнячить-то, ты мне вот что скажи: правда ли, что у вашего царя такие губернии есть, в которых яблоки и вишни по дорогам растут, и прохожие не рвут их? Здесь под Бромбергом это вот нет. Но матушка моя, которая родом из-под Вюрцбурга, сказывала, что в тамошней стороне все дороги обсажены плодовыми деревьями. Да неужто деревья по дороге растут, и так-таки никто даже яблочка не сорвёт? Мальчик в штанах изумлённо. Но кто же имеет право сорвать вещь, которая не принадлежит ему в собственность? «Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали. У нас на меднись дядя Сафрон мимо кружки с керосином шел, и тот весь выпил. Но, конечно, он это по ошибке сделал. А похмелиться захотелось, а грошика не было. Вот он и опохмелился керосином». «Хоть он, наверное, болен сделался!» «Разумеется, будешь болен, как на другой день при сходе спину взбондирует!» Мальчик в штанах пугается. «Ах, неужели у вас? А ты думал, гладят?» Мальчик в штанах окончательно пугается и хочет бежать домой, но мальчик без штанов удерживает его. «Стой! Чего испугался?» Это нам, которые из простого звания под рубашку смотрят. А ведь ты иностранец. У тебя звание-то есть ли? Я Бауэр. Это мужик, что ли? Не мужик, но земледелец. Ну да известно, мужик. Нет, земледелец. Мужик это русский. А у нас земледелец. Нет-ка выкуси. Ах, русские мальчишки, какие вы странные слова употребляете! И как должно быть недостаточно воспитания, которое вам дают. Я уверен, например, что вы не знаете, что такое Бог. А Бог его знает, что такое Бог. А ты мне вот ещё что скажи. Слыхал я, что начальство здесьнее вас мужиков никогда скверными словами не ругает. «Неужто это правда?» Отец мой сказывал, что он от своего дедушки слышал, будто в его время здешнее начальство ужасно скверно ругалось. И все тогдашние немцы до того от этого загрубели, что и между собой стали скверными словами ругаться. Но это было уж так давно, что и старики теперь ничего подобного не запомнят. «Ой, а нас, брат...» Так и сейчас по ходу ругают. Кому не лень, тот только не ругает. И всё самыми скверными словами, даже нам надоело слушать. И справник ругается, становой ругается, посредник ругается, старшина ругается, староста ругается, а нынче ещё урядников ругаться наняли. Мальчик в штанах испугано. Но, может быть, это дурная болезнь какая-нибудь. Мальчик без штанов. Что ты что ты не дошёл? Правило такое, а ты болезнь. Намеднись приехал в нашу деревню старшина, увидел дядю Анисима. Да как вцепится ему в бороду, так и повис. Ах, боже мой! Говорю тебе, надоело и нам. С души прёт. Когда-нибудь перестать надо. Только как с этим быть? Коли ему сдачи дать, так тебя же засудят, а ему ругателю ничего. Вот один парень у нас и выдумал. В вечерние его отпороли, а он в ночь удавился. Ах, как мне вас жаль, как мне вас жаль. Чего нас жалеть? Сами себя не жалеем, стало быть, так нам и надо. Не говорите этого друг мой. Иногда и мы очень хорошо понимаем, что с нами поступают низко, бесчеловечно, но бываем вынуждены безмолвно склонять голову под ударами судьбы. По моему мнению, тут один выход: чтоб начальники сами сделались настолько развитыми, чтоб устыдиться и сказать друг другу Отныне пусть постигнет кара закона того из нас, кто опозорит себя употреблением скверных слов. И тогда, конечно, будет лучше. Держи карман. Это брат у нас революции сверху называется. А мы, немцы, называем это просто справедливостью. Но откуда вы такое выражение знаете? А это у нас бывший наш барин так говорит. Как ежели кого на сходе сечь приговорят, сейчас он выйдет на балкон, прислушивается и приговаривает. Вот она, революция сверху, в ход пошла. Мальчик в штанах. Ах, нет, я совсем не в том смысле. Мальчик без штанов. А он у нас во всех смыслах. Выкупные он давно проел, доходов с земли грош... Вот он похаживает у себя по хоромам, да и шутит во всех смыслах. Но каким же образом он живёт без доходов? Работает? У нас дворянам работать не полагается. У нас коли ты дворянин, так живи не тужи. Хошь на солнышке грейся, хошь поляшке себя хлопай, живи. А чуть к работе пристроился, значит, пустое дело затеял. превратное, значит, толкование. Какой однако ж странный народ у вас живёт. Находят, что полезнее поляшки себя хлопот нежели работать. Изумительно. Мальчик без штанов. Вот ты меня и понимай. Мальчик в штанах хочет понять, но не может. Мальчик без штанов. И не старайся. Не поймёшь. Оба мальчика задумываются, и некоторое время стоят молча. Знаете ли, русский мальчик, что я думаю? Остались бы вы у нас совсем. Господин Гехт охотно бы вас в кнехты принял. Вы подумайте только. Вы как у себя спите, что кушаете? А тут вам сейчас войлок хороший для спанья дадут, а пища даже в будни горох со свиным салом. Мальчик без штанов. Пища хорошая. А правда ли, немец, что ты за грош черту душу продал? Мальчик в штанах. Вы, вероятно, про господина Гехта говорите, так ведь родители мои получают от него определённое жалование? Мальчик без штанов. Ну да, это самое я и говорю. За грош чёрт ту душу продал. Мальчик в штанах. Позвольте, однакож, про вас хуже говорят. Будто вы совсем за даром душу отдали. Мальчик без штанов. Погоди, немец. Будет и на нашей улице праздник. Мальчик в штанах. Никогда у вас ни улицы, ни праздника не будет. Убеждаю вас, останьтесь у нас, право, через месяц вы сами будете удивляться, как вы могли так жить, как до сих пор жили. Мальчик без штанов. Врёшь ты. Ишь ведь, с гороховицей на свином сале подъехал, диковинка. У нас, брат, шаром покати, да зато занятно, верное слово тебе говорю. Что ж тут занятного, шаром покати? Это-то и занятно. Ты ждешь, что хлеб будет, а он вместо того лебеда. Сегодня лебеда, завтра лебеда, а послезавтра... Саранья. А потом выкупные подавай. Сказывай, немец, как бы ты тут выпутался? Вот, видишь, колбаса. Тебя ещё от земли не видать, а как уж ты поговариваешь? Колбаса? Вы куси, какие несносные выражения. А вы, русские, ещё хвалитесь богатством вашего языка. «Целый час я говорю с вами, русские мальчики, и ничего не слышу, кроме загадочных слов, которых ни на один язык нельзя перевести. Между тем дело совершенно ясное. Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже и о каком-то новом слове поговаривают. И что же, оказывается, что... что вы беднее, нежели когда-нибудь, что сквернословие более, нежели когда-либо, регулирует ваши отношения к правящим классам, что Колупаевы держат в плену ваши души, что никто не доверяет вашей солидности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь. Ах! Мальчик без штанов. Ах, ой, немец! А я тебе говорю... Что это ты именно и есть занятная мальчик в штанах решительно ничего не понимаю мальчик без штанов где тебе понять сказывал уж я тебе что ты за грош чёрту душу продал вот он теперь тебе и застит свет мальчик в штанах сказывал Но ведь и я вам говорил, что вы тому же чёрту за даром душу отдали. Кажется, что и эта афера не особенно лесная. Мальчик без штанов. Так то за даром, а не за грош. За даром-то я отдал. Стало бы тебе опять могу назад взять. Эх! «Колбаса, колбаса!» Но тот разговор внезапно порвался, потому что я проснулся. Кто-то в нашем отделении вскочил со своего ложа и благим матом кричал «Караул! Грабят!» Это вопиял некто, которому приснилось... то произошла третья делёжка, и что его и при этой делёжке опять забыли. Через час мы уже подъезжали в Берлин. Вместо эпиграфа. Русский культурный человек, не успев познать себя, так как насчёт этого в России строго, очень доволен, что никто ему не препятствует познавать других за границей. Переехав за границу, русский культурный человек становится необыкновенно деятельным. Всю жизнь он слыл фитюком. Фолилий. Теперь он во что бы то ни стало хочет доказать, что по природе он совсем не фитюк. И ежели является таковым в своём отечестве, то или потому только, что его заела среда, или потому, что это было согласно с видами начальства. За границей он рано встаёт утром, не спит после обеда, не сидит по целым часам в вотерклозете. И с утра до вечера нюхает, смотрит, слушает, глотает. Лихорадочную страстностью Переезжает он с места на место Всходит на горы И сходит сон их Бродит по деревням Удивляется свежести горного воздуха И дешевизне табльдотов Не морщась пьет местное вино Вступает в собеседование С кельнерами и горничными И, наконец, с наступлением Ночи падает в постель снабжённую впрочем дерюгой вместо белья и какими-то кисельными комками вместо подушек. Падает измученный бегать ней и массой толченых печёнок. Он сказать, с точки зрения подвижности, любознательности и предприимчивости, русский культурный человек за границей является совершенной противоположностью тому, чем он был в своём отечестве. Помнится, когда нам в первый раз открыли двери за границу, то мне думалось, напрасно нас русских за границу стали пускать. Наверное, мы заразимся. И точно. Примеры заражения случались в то время нередко. Приедем мы бывало за границу, и точно голодный накинемся. Формы правления прекраснейшие, климат хоть в одной рубашке ходи, таблоты и рестораны, и кого лучше, нигде не кричат караул, нигде не грозят свести в участок. Мне напоминают о Кузьке и его родственницах. Ах, исквернасловили же мы в это весёлое время. Смешные анекдоты так и лились рекой из уст культурных сынов России, ля Руси. Ха-ха-ха. Le peuple russe. Ха-ха-ха. Le boyard russe. Ха-ха-ха. Да вы знаете ли, что наш рубль полтинник стоит? Ха-ха-ха. Да знаете ли вы, что у нас целую губернию на днях чиновники растащили? Ха-ха-ха. Словом сказать, сыны России не только не сдерживали себя, но шли друг другу на перебой, как бы опасались, чтобы кто-нибудь не успел напоскудить прежде. И ежели репертуар рассказов из русского быта оказывался довольно скудным, то совсем не от недостатка желания сквернословить, а скорее от неумения пользоваться материалом и от недостатка изобретательности. Само собой разумеется, что западные люди, выслушивая эти рассказы, выводили из них не особенно лестные для России заключения. Страна эта, говорили они, бедная, населённая лапутниками и мкинниками. Когда-то она торговала с Византией шкурами, воском и мёдом, но ныне, когда шкуры спущены, а воск и мёд за недоимки пошли, торговать стало нечем. Поэтому нет у неё ни баланса, ни монетной единицы, а остались только жёлтенькие бумажки. Да и те имеют свойство только вызывать весёлость местных культурных людей. Но с тех пор прошло много лет, и многое в течение этого времени изменилось. Увлечение заграничными таблдотами остыло, анекдоты опостылели, хотя запас материалов для них ничуть не истощился, а главное, Недобровольная замена рублей полтинниками оказалась далеко не столь смешною, как это сгоряча представлялось. Поэтому ныне мы уже не горцуем выгнув шеи по курзалам, как заколдованные принцы, у которых, несмотря на анекдоты, руки все-таки полны козырей, но бродим понуро, как люди, понимающие, что у них в игре остались только двойки. Даже формы правления не висели от нас». Потому что и на этот счёт крепко накрепко нам заказано. Дело время, а потехи час. На первый взгляд всё это приметы настолько роковые, должно быть, шкуры-то ещё больше на убыль пошли, что западный человек сразу решил: "Теперь самое время объявить цену рублю двугривенной". И были бы мы теперь при двугривенном Если бы рядом с этим решением совсем не ожидано не выдвинулся довольно замысловатый вопрос. Странное дело, люди без шкур о живут, что положено, уплачивают, кого нужно, содержат, даже воровства и те предвидят. И следующие на сей предмет суммы взносят без задержания. Каким образом это сходит им с рук? В силу чего? Но что еще замысловатее? Если люди без шкур ухитряются жить, то какую же степень живучести предъявят они, если случайно опять обрастут? Вопросы эти представляются западному человеку в виде загадки, для объяснения которой он ждёт поступка. И в ожидании их, кто прибавит копейку к нашему рублю, тот две копейки уманит. Но сразу объявить рублю цену в 2 гривны сомневается. Мы в этом отношении поставлены, несомненно, выгоднее. Мы рождаемся с загадкой в сердцах и потом всю жизнь лелеем ее на собственных боках. А кроме того, мы отлично знаем, что никаких поступков не будет. Но на этом наши преимущества и кончаются. Ибо дальнейшие наши отношения к загадке заключаются совсем не в разъяснении ее, А только в известных приспособлениях, или говоря другими словами, мы стараемся так приспособиться, чтобы жить без шкур, но как бы с оными. Приспособление это несомненно облегчило бы нашу жизнь, если бы оно могло навсегда устранить мелькание загадки, но Этого-то именно оно и не достигает. Времена уже настолько созрели, что загадка с каждым днем приобретает все большую и большую рельефность, все выпуклее и выпуклее выступает наружу и, разумеется, вводит людей в искушение. Словом сказать, до того дела дошло, что даже если повиноваться вздумаешь, так и тут на искушение наскочишь. По сущей ли совести повинуешься, или так? Ради соблюдения одной формальности. Проникни, рассмотри, обсуди. Так и ползут со всех сторон шепоты. Шепоты да шепоты, и вдруг... Бунт! Куда проникнуть, собрался? По какому случаю рассмотреть? Что задумал? обсудить кто это говорит кто зачинщик тяпкин ляпкин зачинщик подать сюда тяпкина ляпкина выходит из рядов тяпкин ляпкин и отдувается разумеется ищут где у него шкура и не находят на нет и сюда нет отступай с глаз долой бунтовщик тяпкин ляпкин смотрит веселее слава богу отделался Мы тоже наматываем себе на ус, значит, проникать, рассматривать, обсуждать невеленно. Вот, брат, так штука. Должно же, однако, чем-нибудь разрешиться это недоумение. В сущности, впрочем, оно и разрешается, но только разрешение это выходит бесплодное, а именно разрешается... Всеобщим недомогательством и какую-то бесформенную, лишённую характерных признаков тоскую. Безмерно и как-то тягуче тоскует современный русский человек. До того тоскует, что, кажется, это одно и обусловливает его живучесть. Благодаря тоске он кое-как ещё барахтается, бьётся и даже сознаёт себя человеком. Не будь её! Он, наверное, допустил бы болоту засосать себя. Тоскует он и дома, но не стыдится и в людях свою тоску нести. В надежде разумеется, что прикосновение нового жизненного строя хоть сколько-нибудь облегчит измученное сердце, как бы не так. Эти новые жизненные строи Не только не освежают и не облегчают, а напротив ещё больше замучивают. Память это ведь никакими новыми строями не отшибёшь. По крайней мере, нечто подобное случилось недавно со мною. И дома живучи не знал я, куда уйти от тоски, но как только пересёк границу и пропал из глаз Вержбольвский ручей, так я окончательно почувствовал себя отданным в жертву унынию. Дома мне всё-таки казалось, разумеется, это был обман чувств не больше, что я что-нибудь могу, на блюсти закричать Караулу, ухватить посетителя за руку, а тут даже эта эфемерная надежда исчезла. Тоска, одна тоска и ничего больше. Думал, что хоть Швейцарские превратные толкования на время заслонят тоску. Ничуть не бывало. Превратных толкований нет и в помине, не нарочно же их разыскивать. А тоска сосет да сосет. И об чем тоска? Рисун тенетис амики. Удержитесь от смеха, друзья. Тоска об деле вовсе до меня не относящимся. Позволю себе небольшое отступление. Было время, когда в литературе довольно хотко пропагандировалось, что России предстоит возвестить миру новое слово. Мысль эта, сама по себе похвальная, не имела, однако же, успеха благодаря тому, что никто из провозвестников нового слова не дал себе труда объяснить, хотя приблизительно, в чем состоит его содержание. Трубные звуки какие-то, потом многоточие, потом опять трубные звуки. Разве это объяснение? Признаюсь откровенно, в числе скептиков был и я. Возвестители нового слова представлялись мне вроде черевовещателей, которые урчание собственной утробы принимают за прорицание пифии. Чем-то подозрительным от них отдавало, ни то кудеесничеством, ни то проспектуса мавнов изобретённой мази для вращения волос, даже не тайною от них отдавало, хотя и тайна в деле пропаганды никуда не годится, а секретом Теперь, однако ж, я начинаю догадываться, в чём заключалась причина неуспеха этих людей, а именно, не в отсутствии нового слова, но в том, что возвестители брали слишком высокую ноту. Они искали неизвестного нового слова, И, не обладая достаточной изобретательностью, чтобы выдумать его, недостаточным проворством, чтобы осуществить невидимых вещей обличения, думали заменить это трубными звуками, многоточиями и криком. Тогда как им следовало только осмотреться кругом себя, чтобы просто с полу находку поднять, и при том не одну, а целую уйму таковых. именно только осмотреться без черевовещательств, без трубных звуков, без натуги. Бери полной горстью и сей. Ещё пример. Всякое веянье, сколько-нибудь выходящее из пределов обыденности, всегда представляется у нас чем-то злостным, требующим не регулирования, но подавления. и притом всегда же сопрягается с представлением о зачинщике. А обычно таким зачинщиком является Тяпкин-Ляпкин. Это вот Тяпкина-Ляпкина мнутый труд, сотруд в порошок думают: "Ну, теперь, слава богу, смотрят". А он опять wynырнул, и опять начинают мять и тереть. И так до сегодня. Коли хотите этот вечный тяпкин-ляпкин, этот козёл отпущения, в лицо которого мы стараемся устранить созревшие времена. Ведь и это, пожалуй, тоже новое слово для западного человека. Но опять-таки спрашиваю: а есть-са нужно ли оно ему? Откровенно говоря, я думаю, что слова эти даже не представляют для западного человека интереса навезны. Несомненно, что и он в своё время прошёл сквозь все эти слова, но только позабыл их. И неотносящиеся дела у него были, и тоска была. И Тюпкин-Ляпкин в качестве козла отпущения был и многое другое, чем мы в нём его удивить. Всё было, но всё позабылось. Сделалось не нужно. Для нас-то нужно ли? Впрочем, я и сам догадываюсь, что это вопрос праздный. Важность совсем не в том, нужно или не нужно то или другое явление, а в том, что при известных условиях и ненужное становится неизбывным. Поди да стучись в этой массе дверей, которые сплошь наглухо заперты, ведь только того и добьешься, что лоб себе разобьешь. Это даже уж не загадка, а какое-то колдовство, которое я назвал бы историческим, если б не боялся, чтобы этот эпитет не послужил прикрытием для всякого рода малодуший. Куда ни обернитесь, на всех лицах вы видите святую, Страстное желание проникнуть за пределы загадочной области, и в то же время на тех же лицах читаете какое-то фаталистическое осуждение. Нет, не проникнуть туда никогда. Уже ли это не колдовство? Ибо в сущности, что означает это выражение проникнуть, которое переполняет тоской все сердца? Означает ли оно взлом, насилие, бунт? Нет. Оно означает стремление осветить и осмыслить жизнь. Уже ли нужно еще доказывать, что такого рода стремление не только вполне естественно, но и не заключает в себе никаких угроз? Доказывать. Да разве кому-нибудь доказательства нужны? Так лучше уж прямо, без рассуждений, принять на веру, что все эти стремления, надежды и порывы – суть неотносящиеся дела, которые злоухищренно и преднамеренно выдумал зачинщик Тяпкин-Ляпкин. Пускай он за них и ответит, а вы, не желающие подвергать себя участи Тяпкина-Ляпкина, вы должны позабыть об неотносящихся делах, и только в виде неизреченной льготы можете слегка об них упомянуть. сковать. Эта тоска да будет вам во спасение. Пускай она освежает вашу память и не даёт вам закаченеть. Слушать подобное разглагольство и не чувствовать при этом глубочайшей тоски можно только под условием несомненного нравственного разложения. Ничему подобному западный человек не подвергается, потому что он во всякое время имеет возможность повернуться к сквернословию спиной и уйти. Но мы не можем так поступить. Мы обязаны выслушивать сквернословие и считаться с ним. И не потому одному, что легкомысленное отношение к нему может смутить безпечальность нашего жития, но и потому, что некуда нам от него скрыться, в форме ли авторитета или в форме простой обыденности, так или иначе, но оно заставит нас выслушать себя. «Слушай и чувствуй, как замирает весь организм под игом подавляющей тоски!» И заметьте, что основание этого сквернословия совсем не фантастическое, а прямо выхваченное из жизни. Уже ли можно представить себе, чтобы вы, партикулярный, тоскующий человек, Победили этих сквернословивших мудрецов устами которых говорит сама жизнь. Поэтому, если я позволил себе сказать безшабашным мудрецам, что они говорят глупости, то поступил в этом случае как западный человек. Я заразился. Конечно, я заразился на самое короткое время и теперь готов принести в том раскаяние. Но ужасно подумать, как я был опрометчив и даже несправедлив. Напротив того, о ней выказали в этом случае милосердие поистине неизреченное, ибо не только предоставили мне по-прежнему пользоваться правами состояния, но даже по приезде в Петербург никому о моем грубиянстве на зависящее распоряжение не сообщили». Я никогда не забуду этого одолжения. Буду себе потихуньку тосковать, но чтобы прерывать сквернословие особ, за которыми право на таковое признано самими регламентами, никогда. Никогда, никогда и никогда. Потому что независимо от всяких других соображений, Сквернословие это представляет Такую неистащимую сокровищницу Готовых новых слов Которая навсегда избавляет от выдумок А прямо позволяет черпать и приговаривать На, гнилой запад, ешь! Только... согласиться ли он и есть А вместе эпиграфа Как легко жилось бы русским извозчикам Если бы русские лошади вдруг остепенились и начали возить не только за страх, но и за совесть. Главное, чего русский гуляющий человек должен всего больше опасаться за границ это одиночество, и в особенности продолжительного. Одиночество дает человеку поблажку мыслить. Вот в чем беда. Мыслить, то есть припоминать, ставить вопросы, а будя не пропала совесть, то чувствовать и уколы стыда. Так что в результате непременно получится какое-то гложущее уныние. «Тоска настигла меня». сбеда в том, что я сейчас же принял все мысли. По сцеплению идей перенёсся на берега Невы и заглянул в квартиру современного русского либерала. Вы он сидел у себя в кабинете один, всеми оставленный, ибо прочие либералы тоже сидели каждый в своём углу в ожидании возмездия и тревожно прислушивался, как бы выжидая, вот-вот звякнет в передний колокольчик. Лицо его заметно осунулось и выцвело против того, как я видел его месяц тому назад, но губы всё ещё по привычке шептали в надежде славы и добра. И куда это он всё приглашает, на что надеясь? Или это такая уж скверная привычка шепта, надеется приглашать? Удивился я про себя и опять ничего не ответил. От либерала мысленно зашёл на квартиру консерватора и застал там целое сборище. Шумели пили водку, потирали руки, проектировали меры по части у празднения человеческого рода, писали вопросные пункты, проклинали совесть, правду, честь, проливали весёлые крокодиловы слёзы. Одним словом, ширялся зиморлом по поднебесью, рыскал серым волком по земле и даже растекался мыслью под деревом. совсем как во сне. От чего я ни на одном вопросе не остановился, ни на один не дал ответа. Не то, чтобы не было ответов, но не было потребности ни отыскивать, ни формулировать их. несколько настойчивее, и как будто определение останавливалось я на вопросе о сердцевецях и сердце ведений. Но и тут едва доходило дело до живого мяса, как мысль моя сейчас же впадала в позорное двоегласие. Вопрос о содержании сердец, во всегдашней готовности для прочтения один из самых мучительных в нашей жизни. И я полагаю, что потому именно он так обострился у нас, что нигде в целом мире не найдётся такой массы глупых людей, для которых весь кодекс политической благонадёжности выразился в словах: "Что ж, если у меня душа чиста, милости просим". Да и не только за себя таким образом говорят эти глупцы, но и к посторонним людям обращаются. Ведь у вас, господа, души чистые, от чего ж не одолжить их для прочтения? Ах, срам какой! Хуже всего то, что, наслушавшись этих приглашений, а ещё больше насмотревшись на их осуществление, и сам мало-помалу привыкаешь к ним. Сначала скажешь себе: а что в самом деле? Ведь нельзя же в благоустроенном обществе без сердцеведцев. Ведь это в своём роде необходимость, печальная, но всё-таки необходимость. А потом помаленьку, да полегоньку и своё собственное сердце начинаешь с таким расчётом располагать, чтоб оно во всякое время представляло открытую книгу. Смотри и читай. Но говоря по совести, всё-таки не могу скрычь, что любители подобного чтения подчас бывают очень для подлежащего прочтению человека неприятны, всё равно как при обыске или прочтении писем частных лиц. Я знаю, конечно, что ежели у меня из комового ничего нет, то я опасаться мне нечего, но, к сожалению, кроме изкомого у меня может казаться и нечто неискомое это неискомое я имел слабость считать своей личную неприкосновенную тайностью и вдруг на него глянул глазок смотрок или возьмём другой пример того же порядка многие публицисты пишут ежели дее на песчанном морском бреге В случае просыпал коробку с иголками, то нужно деяти иголки все до одной разыскать, хотя бы для этого пришлось взбудоражить весь белик. Многие, однако, полагают, что это не резон. Но с другой стороны, как размышляешь, до да к тому же ещё и с околоточным переговоришь, то представляется и такое соображение: иголки имеют свойство впиваться. причинять общее беспокойство и так далее не уж-то ж так такие оставить их без розыска нет как хотите и это не горизон горизон не горизон не горизон и опять горизон вот вокруг этих-то бесплодных терминов и вертится жизнь как белка в колесе В всей крайности, мне кажется, самое лучшее отложив всякое попечение, сидеть и молчать. Только и тут опять беда. Пожалуй, молчавший измучился. Слово серебро, молчание золото, так гласит стародавняя мудрость. Но в то же время не могу же я заглушить в своём сердце голос той высшей человеческой правды, который удостоверяет, что подобные условия жизни не нормальными, не легко переживаемыми назвать не приходится. И вот когда очутишься между двумя такими голосами, из которых один говорит правильно, а другой Правильно, чёрт возьми, но не сносно. Вот тогда-то и приходит на ум. А что, ежели я до времени помолчу? И помолчу, потому что и без меня охотникам говорить достаточно. Тяжёлое наступило ныне время, господа, время отравления особого рода ядом, который я назову газетным. Ах, как о это неслыханное мучение, когда газетные трехины играть начинают, ползают, суматошатся, впиваются, сыскивают, точат. Наглотаешься с утра этого яду и потом целый день как отравленный ходишь. Какой же однако выход из этого лабиринта двоисловий? Неужто только один и есть помолчу? положение мое ухудшилось еще больше, когда, наскучив бесплодным пребыванием в мире конкретностей, я самонадеянно попытался сизым орлом возлететь в сферу отвлеченностей. Спустя много-много лет, благодаря случайному одиночеству, точно струя молодости на меня нахлынула. Дай, думаю, побегаю, как в старину бывало, да и вопрос их которые принесли эти воспоминания, уж право не знаю, как и назвать их. Одни более снисходительные, называют их несвоевременными, другие, несомненно, злобные, прямо вредными. Что же касается лично до меня, а впрочем, судите сами. Вопрос первый. Утешает ли история? Лет 40 тому назад я знаю это, наверное, я по сущей правде ответил бы «да», утешает. А нынче что я скажу? Ведь я даже мыслить принципиально без вводных примесей разучился. Начну с мрака времен, и только что забрежет свет, сейчас наткнусь либо на пинегу с вилюем, либо на устав о пресечении, да тут и за грязно». Вопрос второй. Можно ли жить с народом, опираясь на онный? 40 лет тому назад я, наверное, ответил бы: не только можно, но иначе и иначе жить нельзя. Нынче только что начну я рассказывать и доказывать от принципа, что человеческая деятельность вне сферы народа беспредметна и бессмысленна, Как вдруг во всём моём существе скура заговорит. Выглянут молодцы из охотного ряда, сотрудники сенной площади, и наконец целая масса аферистов-бандитов вроде Наполеона III, который ведь тоже возглашал: "Tout pour le peuple, par le peuple, ça du народа и через народ". И разумеется, в заключение подумаешь: Нет, уж лучше я завтра. Вопрос третий. Можно ли жить такую жизнью, при которой полагается есть пирог с грибами исключительно за тем, чтобы держать язык за зубами? Сорок лет тому назад я опять-таки, наверное, ответил бы «Нет, так жить нельзя». А теперь... Теперь нет. Уж я лучше завтра. Словом сказать, на целую уйму вопросов пытался я дать ответы, но увы. Мучился я, мучился и чуть было не крикнул водки. Но к счастью, в Париже этот напиток не столь общедоступный, чтоб можно было по произволению утешаться им. Так я и лёг спать, вынеся из двухдневной тоски одну истину. что в известных условиях жизни запой должен быть рассматриваем не столько с точки зрения порочности воли, сколько в смысле неудержимой потребности огорчённой души. Мой сон был тревожный, больной. Сначала мерещились какие-то лишённые связи обрывки, но мало-помалу образовалось нечто связанное, целый колоквюм, в середине которого была свинья. Однако ж этот колоквюм настолько любопытен, что я считаю не лишним поделиться им с читателем в том виде, в каком сохранила моя память. Торжествующая свинья. Или разговор свиньи с правдой. Прерванная сцена. Действующие лица. Свинья, разъевшееся животное, щетина ошерлась и блестит вследствие беспрерывного обхождения с хлебной жидкостью. Правда, особа, которой по штату полагается быть вечно юною, Но уже изрядно побитая, прикрыта по распоряжению начальства лохмотьями, сквозь которые просвечивает классический полный мундир. То есть, нагота. Действие происходит в хлеву. Свинья от кабинета. Правда ли сказывают, что на небе где солнышко светит? Правда? Правда, свинья так ли полна, никаких я солнц, живучи в хлеву, словно не видовала. Это от того, свинья, что когда природа создавала тебя, то создаваючи приговаривала: "Не видать тебе, свинья, солнца красного". Ой ли, а по-моему, так все эти солнца одно уже учение. Правда, безмолвствует и сконфуженно поправляет лохмотье. В публике раздаются голоса. «Правда, твоя свинья! Уже учение! Уже учение!» «Свинья» продолжает кабеницу. «Правда ли, будто в газетах печатают, «Свобода, где есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ!» «Правда, свинья!» А, по-моему, так и без того у нас свободы по горло. Вот я безотлучно в хлеву живу, и горюшка мало. Что мне? Хочу рылом в корыто уткнусь, хочу в навозе кувыркаюсь. Какой еще свободы нужно? Изменники вы, как я на вас погляжу. Ась? Правда, вновь старается прикрыть наготу, «Република гогочит». «Правда твоя, свинья! Изменники! Изменники!» Некоторые из публики требуют, чтобы правду отвели в участок. Свинья самодовольно хрюкает, сознавая себя на высоте положения. «Зачем отводить в участок? Ведь там для проформы подержат, да и опять выпустят!» Ложится в навоз и впадает в сентиментальность. А, гнинчи и участковые одним языком с филиотонистами говорят. Намеднись я в одной газете вычитала, от того, где у нас слабо, что законы только для проформы пишутся. Так ты и читаешь, свинья. Почитываю, только понимаю не так, как написано, как хочу, так и понимаю к публике. Так вот, что другие Вот част так мы её не отправим, а своими средствами сыскивать её станем. Сегодня вопросы зададим, а завтра два сразу не покончим, а постепенно чавкать будем. Сопя подходит к правде, хватает её за икру и начинает чавкать. Вот так. Правда пожимается от боли. Публика грохочет. Раздаются возгласы: "Ай да свинья, вот так затейница!" "Что? Афлап король?" "Но ну, будет с тебя." Перестаёт чавкать. "Теперь сказывай, где корень зла?" "Правда растелена. Корень зла, свинья. Корень зла, корень зла решительно и неожиданно для самой себя в тебе свинья о как ты вот как поговариваешь но ну, теперь только держись правда ли сказывала ты вообще человеческая где правда против околоточно участковой не в пример превосходная Правда стараюсь изловчиться. Хотя при известных условиях жизни невозможно отвергать не от тех хвостом-то не верти. Мы эти мо мота слыхивали. Сказывай прямо, точно ли по мнению твоему есть какая-то особенная правда, которая против околоточной превосходней. «Ах, свинья, как изменнически подло!» «Ладно, об этом мы после поговорим. Сказывай дальше!» «Правда ли, что ты говорила?» «Законы де одинаково всех должны обеспечивать потому де, что в противном случае человеческое общество превратится в хаотический сброд враждующих элементов». А какие это законы, ты говорила? По какому поводу и кому в получение суда ради разглагольствовала? Ась? Ах, свинья! Свинья, нечто во мне свиньёй та врыла ты, конь. Знаю я и сама, что свинья. Я свинья, а ты правда. Хрюканье свиньи звучит иронией. А нут, ко свинья! Погложи ко правду, начинает чавкать публики. Люба, что ли? Молодцы! Правда корчится от боли, публика приходит в неистовство. Слышится со всех сторон: "Люба, нажимай свиня, нажимай! Глажь её чавкой!" И свиньь распостыло ещё разговаривать с Думой. На этом коллоквиум был прерван. Далее я ничего не мог разобрать, потому что в хлеву поднялся такой гвалт, что до слуха моего лишь смутно долетало. «Правда ли, что в университете? Правда ли, что на женских курсах?» в одно мгновение о, правда была опутана целой сетью дурацких предательских подвохов, причём всякая попытка распутать эту сеть сталкивалась с шавкандем свири и грохотом толпы. Давай братцы её своим судом судить народный потаку Я лежал, как скованный, в ожидании, что вот-вот сейчас и меня начнут чавкать. Я, который всю жизнь в легкомысленной самоуверенности повторял «Бог не попустит, свинья не съест!» И вдруг я во все горло заорал «Съест, свинья! Съест!» Вот одно минуту сильный стук в дверь заставил меня проснуться. Стучалась хозяйка. Кто-то добрый человек проходил по лестнице и слышал мои стоны. Хозяйка прибежала испуганная, ей представилось, что от нечего делать я произвожу опыты самоубийства, и, разумеется, очень обрадовалась, как узнала. Всё весь переполох произошёл от того, что мне приснилось <смех> <смех> свинья. <смех> <смех> эсте эпиграфа. Никому не придёт в голову справляться правильно или неправильно поступил произвол, потому что всякому ясно, что на то он и произвол, чтобы поступать без правил, как ему в данную минуту заблагорассудится. Нас ехало в купе всего 4 человека, по одному в каждом углу. Может быть, это были всё соотечественники, но знакомиться нам не приходилось, потому что наступала ночь, а утром в Кёльне предстояло опять менять вагоны. Часа с полтора шла обычная дорожная возня, причём мой визави не утерпел так и сказать: "А у нас что делается? Чудеса!" Фразу, как будто сделавшуюся в форменном приветствием при встрече русских в последнее время. И затем всё окунулось в безмолвие. Было уже около 6 часов утра, когда я вышел из состояния полудрёмы. Мой визави тоже проснулся, и я не без смущения заметил, что глаза его были пристально устремлены на меня. Это был человек средних лет, «Скорее молодой, нежели старый, подвижной и худощавый, небезобразный, но с сильным выражением приказной каверзности в лице. Так что я тотчас же мысленно надел ему на голову фуражку с кокардой и форменное пальто». Такое выражение лица нередко встречается у земцев, он и действительно оказался таковым, которые когда-то служили в столоначальниках, и ошиблись в надеждах на дальнейшую бюрократическую карьеру. Люди эти смывут в земстве дельцами, сочиняют формочки с бесчисленным множеством граф, называют себя консерваторами, хвастаются связью с землёю, утверждают, что русский мужичок не выдаст и приходят в умиление от московских ведомостей. Нельзя сказать, что бы они были положительно противны, но известная ограниченность мешает им различать добро от зла. Потому они всегда смотрят в одну точку, говорят одним и тем же тоном, одни и те же слова, мыслят азобучно, но с сознанием благонадёжности своих мыслей, и бесконечно надоедают всем авторитетностью и изобилием пустыков. По-видимому, этот человек узнал меня. В Париже побывали, спросил он меня с напускной развязностью земского человека, который, памятуя, что он в некотором роде исполняет должность пятого колеса в колеснице государственного механизма, не хочет, чтобы его заподозрили, что он чем-нибудь стесняется. В Париже, отвечал я. Поездили? Погуляли? Так же, как и вы. Воротитесь домой, что-нибудь в смешном роде напишите. Может быть, и в смешном. Он с минуту помолчал. Однако вы любите так и посмеяться. Он откинулся спиной к стене купы и ждал. Но я молчал. А пора бы наконец и трезвенное слово сказать, продолжал он, всё пристальнее и пристальнее вглядываясь в меня. как будто поставив себе задачу запечатлеть в своей памяти не только слова мои, но и выражение лица. Рады стараться. Вот видите, вы теперь шутите. А ведь я правди не шутя говорю. Пора. Да сколько помнится, я никогда пьяных слов и не говорил. И опять шутите. Я вам говорю, что пора трезвенное слово сказать, а вы о каких-то пьяных словах. В таком случае отвечу вам яснее. По крайнему моему убеждению, все слова, которые я когда-нибудь говорил, были трезвенные. Бу-то. Именно. Вам, может быть, странным кажется, что я так прямо с вами заговорил? Да, странно. «Но мы живем в такое время, когда церемонии-то приходится сдать в архив». «Не вижу надобности». «Право так, а?» «Повторяю вам, не вижу надобности». По-видимому, и эти ответы не удовлетворили его, потому что он довольно-таки строго покачал головой и с расстановкой произнес «Однако вы не патриот». Земцы вообще прилипчивые и самодовольные, но они редко бывают недоброжелательны. Сидевший передо мной экземпляр земца, вероятно, и прежде уже таил в себе семена недоброжелательства. Но события последнего времени еще более обострили в нем это качество. Он не просто смотрел вглубь. Но подшился укрепить свой ум чтением передовых статей. В прежнее время он был бы рад радёхоник, если б его почтили хоть местом начальника отделения. Теперь он смотрит уж выше. Даже исконную земскую неряшливость он уж успел стряхнуть с себя. Прежде он ездил в третьем классе и комкал свои пожитки в узел, но нынче он в первом классе едет. И в руках его блестит лакированный мешок. Прежде он умывался только через день, а нынче он даже поясницу каждодневно моет казанским мылом. Вообще при взгляде на этого человека впечатление получалось колючее, до такой степени колючее, что когда он усомнился в моём патриотизме, то мне как-то невольно пришло на мысль: а ведь он, пожалуй, возьмёт до да вдруг Вы, может быть, опасаетесь, что я закричу караул, продолжал он прозорливо комментируя мысленные тревоги, отражавшиеся в моём лице. Я должен был ожидать этого вопроса, но есть вопросы, которых всегда ожидаешь и которые всегда же застают в расплох. Я спасавал и сдался на капитуляцию. Спрашивайте, сказал я. — Прежде всего, разуверьтесь, — начал он, — я человек правды и больше ничего. И я полагаю, что если мы все, люди правды, столкуемся, то весь этот дурной сон исчезнет сам собою. Не претендуйте же на меня, если я повторю, что в такое время, какое мы переживаем, церемонии нужно сдать в архив. — Ах, что вы, да разве я думал? То — То-то-с! По моему мнению, мы все, люди добра, должны исповедаться друг перед другом и простить друг друга. Да-с, и простить-с. У всякого человека какой-нибудь грех найдется. Вот и надо бы на этот грех ему простить. Ах, боже мой, да ведь это и есть моя мысль. Но-с, это так, исходный пункт. Простить это первое условие, но с тем, чтобы впредь в тот же грех не впадать. Это второе условие. И так будем говорить откровенно. Начнём с народа. Как земледец, я живу с народом, наблюдаю за ним и знаю его. И убеждение, которое я вынесу из моих наблюдений, таково: народ наш представляет собой образец здорового организма. который никакие обольщения не заставят сойти с прямого пути. Согласны? Ну, разве можно сомневаться в том? Прекрасно. Несмотря однако на это, несмотря на то, что у нас под ногами столь твёрдая почва, мы не можем не признать, что наше положение всё-таки в высшей степени тяжёлое. Мы живём, не зная, что ждёт нас завтра и какие новые сюрпризы готовит нам жизнь. И всё это повторяю, несмотря на то, что народ наш старов и спокоен. Спрашивается, в чём же тут суть? Я ничего не ответил на этот вопрос. Нельзя же было ответить прежде всего в твоих безумных подстрекательствах. Но грешный человек подмигнул таким глазком, как бы говоря: "Вот именно, это самое и есть. В том суть, что наша интеллигенция не имеет ничего общего с народом, что она жила и живёт изолированно от народа, питаясь иностранными образцами и проводя в жизнь чуждые народу идеи и представления. Одним словом, вливая отраву и разложение в наш свежий и непочатый организм. Спрашивается, на каком же основании и по какому праву эта лишённая почвы интеллигенция приняла на себя не принадлежащую ей роль руководительницы. Я опять-таки хотел было подмигнуть глазком, но на этот раз он смотрел на меня в упор и ждал. Поэтому я не решился ответить ни да, ни нет. Удивительно, как вы плавно говорите, польстил я ему. Прекрасно, отвечал он. А теперь спрашивается, что необходимо предпринять, чтобы устранить это разлевающее влияние, чтобы вновь вдвинуть жизнь в ту здоровую колею, с которой её насильственно свела ложь, насквозь пропитавшая нашу интеллигенцию? Ответ на этот вопрос простой, продолжал он. Необходимо вырвать с корнем злое начало. Поול скоро мы знаем, что наш враг, интеллигенция, стало быть, с неё и начать нужно. Согласны? Признаюсь откровенно, как я не был перепуган, но при этом в вопросе испугался вдвое. Шкура заговорила. И так как трусость, помноженная на трусость даёт в результате храбрость. Я даже довольно явственно пробормотал. Прекрасно. Напомнится в 90-х годах прошлого столетия некто Марат именно такого рода целебные средства предлагал. "Тут вам вот и есть, что вы всё и иностранных образцов ищете", немало не смыщаясь, прервал он меня. "Нас, батюшка, маратами ты не удивишь". Итак, первое дело – по боку интеллигенцию. Второе – по боку печать. Но при слове «печать» мне опять сделалось тяжко. Я уже совсем бессознательно проговорил. Но Гутенберг? Что такое Гутенберг? То есть не Гутенберг, а, собственно говоря, Гутенберг. Позвольте, не лучше ли было бы печать-то простить? А вот, например, суды, земство, их бы вот соды все непременнос, но земство, земля с земли касаться не следует. Ну да, земство это так оправдывался я, здоровое земство и за ним здоровый народ, и затем ежели принять в соображение присвоенные земским деятелям оклады, Я хотел было развить мою мысль, как вдруг случился совершенно неожиданный скандал. Один из наших спутников, вероятно, увидел отличнейший сон и на чистейшем русском диалекте закричал «Ай-лю-ли! Ай-лю-ли!» Это восклицание разом перерезало наш разговор. Собеседник мой обиделся и проворчал. Нарезался, свинтус! Но я, признаюсь, был... «Обрадован, потому что с этими земцами как-нибудь осторожен и консервативен. Наверное, в конце концов, в чем-нибудь да проштрафишься». «Сверх того, мы подъезжали к Кёльну, и в голове моей созрел предательский проект. При перемене вагонов засесть на несколько станций в третий класс, чтобы избежать дальнейших собеседований по делам внутренней политики». — В кольне сядемте опять вместе, — обольщал меня между тем мой визави. — Я уверен, что мы, наверное, столкуемся. — Слушайте, — прибавил он с увлечением, — вы должны, вы непременно должны трезвенное слово сказать. Это ваша нравственная обязанность. — Ай-лю-ли, ай-лю-ли! — опять запел беспокойный сосед и на этот раз сам проснулся от звуков собственного голоса. Фляжку занести пролил у тебя, продолжал он обращаться к своему визави, тоже проснувшемуся. А я, брат, должно быть, переспал и до очумел. Через 10 минут мы были в кёлне. Я выполнил в кёлне свой план довольно ловко. Его с пил мой ночной товарищ оглянулся, как я затесался в толпу и по первому звонку уж сидел в вагоне третьего класса. Но я имел неосторожность выглянуть в окно, и он заметил меня. Я видел, как лёгкая тень пробежала у него по лицу, однако ж на этот раз он поступил уже с меньшей развязностью, нежели прежде. Подошёл ко мне и довольно благосклонно сказал: В народ и птицы пожелали. Ну и прекрасно. Только попомните моё слово. Необходимо, чтоб вы трезвенное слово сказали. Пробо мне до сих пор совсем искренне казалось, что я никогда никаких других слов, кроме трезвенных, не говорил. А вот отыскался же мудрец, который в глаза мне говорит, нет, совсем не того от тебя нужно. Но что-нибудь одно. Или я был постоянно пьян, и в таком случае от пьяного человека нечего и ждать трезвенного слова. Или я был трезв, а те, которые слушали меня, были пьяны. А может быть, они и теперь пьяны? Ужасно мудрено иметь дело с пьяными ценителями. Говори ему: "Вразумляй, взывай к его совести, пробуждай в нём самосознание, кричи ему: "Проснись, пьяница!" А его только тошнит в ответ. А именно это и случается с Плохом и рядом. Пьяный не возражает и не опровергает, а выражается афоризмами. Ни начала, ни конца у этих афоризмов уследить невозможно, а между тем он так самодовольно долбит ими, точно в них и только в них одних заключается патент на дальнейшее существование. Нет, вы не патриот. Поди разгрызи этот камень. Спроси его, что он разумеет под словом патриот. А он вместо ответа повторит: "Нет, вы не патриот". Спроси, почему он именно в данном случае формулирует упрёк в недостатке патриотизма. Он и опять повторит: "Нет, вы не патриот". Да пожалуй, ещё глазком подмигнёт бездельник. Ужасно ощутиться лицом к лицу с этой глухой стеной. Сама по себе стена есть только стена, но сознание, что нельзя от неё отойти, действует на человека необыкновенно мучительно. Весь дрожишь от боли и всё-таки стоишь. Вот если бы он сказал: "Мне нужно, мол, никаких ваших слов, ни пьяных, ни трезвенных", это, по крайней мере, было бы складно. Да, пожалуй, оно к тому и придёт. Общество погрузилось с некоторых пор в такую смуту, что и само не разберёт, пьяно оно или трезво. К кому обращаться со словом-то? Вот ведь к какому мы вопросу пришли? Будь слово самое трезвенное, всё-таки найдутся пьяницы, которые перетолкуют его в пьяном смысле. Будь слово самое пьянственное, те же пьяницы будут плескать руками, Велика должна быть сладкая привычка говорить, даже если такая дремучая смута не в силах заставить человека добровольно погрузиться в тину молчания. Но откуда взялась эта привычка? Зачем? Поймите же, пьяницы, сколько ни человечески горького заключается в этих вопросах. И как должен быть измучен человек, который предлагает их себе, ведь слово-то дар Божий. Неужто же так-таки затоптать его? Ведь оно задушить может, если его не выговорить. Но раз подобные вопросы возникли, никакого другого ответа на них нельзя ожидать, кроме бесповоротного осуждения. и небо, и земля, и движение, и жизнь всё исчезает. Впереди усматривается только скелет смерти, в пустой череп, который проезжий для страха вставил горящую стяриновую свечку. Наконец мы и в верх голубе. Всё о чём в течение праздного скитания по заграничным палестинам томило и тосковало сердце, всё теперь тут на лицо. Асмотр вешний совершился, отметка о возвращении оторвана от тихо, смиренно, благородно. Кто-то в толпе крикнул: Теперь брат Аул крикнул и собственного голоса не узнал. В станционном ресторане подают сосиски с капустой и предупреждают: "Это у немцев с грефинами, а у нас и заведения этого нет. Все крестицы, все на воле. Слава Богу, приехали. Вместо эпилога Безмерно и как-то тягуче тоскует современный русский человек. До того тоскует, что, кажется, это одно и обусловливает его живость. Благодаря тоске он кое-как ещё барахтается, бьётся и даже сознаёт себя человеком. написано Михаилом Евграфовичем Салтыковым щедреным в 1880 году